у Алексия Мечева. 8 марта 1920 года епископ Феодор Поздеевский в Троицком храме Данилова монастыря рукоположил Дурылина в сан Диакона, а 15 марта в храме святителя Николая в Кленниках в сан Иерея с обетом безбрачия, Целибат. В копиях, сделанных Дурылиным, Сохранились документы о его рукоположении, его прошение с резолюцией патриарха Тихона и отзывом протоиерея Алексия Мичева, присяга Дурылина и допрос его членами епархиального совета Виноградовым и Вышеславцевым. Примечание. Копии документов о рукоположении Дурылина. РГАЛИ. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 956-я. Поворот к судьбе Дурылина произошел под влиянием московского старца отца Алексия Мечева, настоятеля церкви святителя Николая в Кленниках на Моросейке. Вот как Дурыли описывает этот решающий момент в его жизни. В памятный для меня час, когда отец Алексей на исповеди в кабинете Решил, что мне должно быть священником. Я принял его волю с радостью и покорностью. На столе стоял портрет отца Анатолия. Батюшка прочел мою мысль, мгновенно возникшую во мне при взгляде на портрет. Как же я без ведома моего старца, отца Анатолия, принимаю такое важное решение и ответил моим мыслям, а не словам. Напишем отцу Анатолию. Он благословит. И действительно, через две недели, несмотря на всю неверность и почти невозможность тогда письменных сношений, я уже получил ответ отца Анатолия тот самый, о котором мне сказал отец Алексий. Примечание. Дурылин. Памяти отца Алексия. Написано до 1928 года. Архив Померанцевой, машинопись. Конец примечания. Возлюбленную о Христе, раб Божий Сергий, пишет Отец Анатолий. Сам Господь управит жизнь Твою во благое, и ныне и в будущем Твоем, которое, несомненно, вырастет из настоящего Твоего призвания. Теперь уже излишние ответы на вопросы о Даниловом монастыре или Засимовой пустыни. Промысел Божий в лице Отца Алексия влечет тебя, несмотря на молодость твою, на дело трудное безбрачного священства, то да поможет тебе Владычица Небесная вступить в ряды знаменательные в наше время лиц недуховного, ученого сословия, взявших на себя подвиг священства. Да подаст тебе Царь Небесный и силы, и разумение, и бодрость Духа. Теперь, как патриарх, Если одобрит, благословит, и ас от всей души желаю. Примечание Ргали, Фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 412а. Конец примечания Радуется отец Анатолий, что в лице отца Алексия Дурылин нашел себе опору явную. Так. По благословению старцев Алексия и Анатолия, Дурылин не пошел в монастырь, а стал священником, тем самым направив свою жизнь совсем по другому руслу. Одна из духовных дочерей отца Сергия Дурылина, Евгения Александровна Галицкая, вспоминала слова отца Алексия Мичева о нем. «Вот как-то раз, уехавший от меня, Сергей Николаевич пишет, «Меня зовут Воптину, Вобранцева». Думаю, туда и сюда съездить. А я отвечаю, никуда тебе не надо. Приезжай на Моросейку. Приехал и был доволен. Его никто не знает, как я. Примечание. Архив Померанцевой, машинопись. Конец примечания. В те годы, когда рушились не только государственные, гражданские устои, но и в церкви начался раскол, Одни люди бросились в атеизм, другие, наоборот, искали спасения в вере, в церкви. Монашество в том виде, каким оно было до революции, не могло оставаться. Да и монастыри закрывались. В 1920-е годы протоиерей Валентин Свинцыцкий в своих беседах о духовной жизни предупреждал о необходимости душу свою вести к внутреннему монастырю. Читал проповеди о монашестве в миру. С одной стороны, уничтожение прежних монастырей, с другой стороны, всеобщее безбожие и отпадение от веры. Эти два условия неизбежно приводят верующих людей к новому внутреннему монастырю. Примечание. Валентин Свинцыцкий, протоиерей, монастырь в миру. Проповеди и поучения. 1921-1926 годы. Том 1. Москва. ПСТБИ, 1995 год. Беседы о духовной жизни. Санкт-Петербург. Сатис. 1995 год. Конец примечания. Об этом же говорил протоиерей Валентин Амфитеатров. Батюшка Алексий Мичев разделял их мысль, что можно и миру жить монахом по духу, не выполняя внешние правила монастырской жизни, немыслимое вне стен монастыря. Он считал, что не следует бежать от жизни, от людей. Христианин должен быть солью общества, на каком бы посту он ни находился. Твое монашество. говорил он своим духовным детям, любить тех, с кем в жизни Господь тебя поставил. Примечание. Пастырь добрый. Жизни труды московского старца-протоиерея Алексея Мечева. Москва. Серда Пресс. 2000 год. Страницы 188-696. Конец примечания. Возможно, это же он сказал и Дурылину. Связь старцев Анатолия и Алексия была глубока, несмотря на то, что виделись они всего один раз в жизни. Они были, что называется, одного духа, духа любви всепрощающей и всеисцеляющей. Объединяло их благодатное единство старчествования, своих духовных детей они передавали друг другу. На столе отца Алексия Мичева стояла карточка настоятеля Оптинского скита отца игумена Феодосия Поморцева (1854–1920 годы), которого батюшка очень почитал и взаимно. Однажды отец Феодосий, приехав в Москву, посетил храм отца Алексия во время службы. Он видел, как идут вереницы исповедников, как истово и долго проходит служба, как подробно совершается поминовение, какие толпы народа ожидают приема, как долго длится этот прием. Видел и сказал отцу Алексию, — Да, на все это дело, которое вы делаете один, у нас в Оптиной несколько человек понадобилось бы. Одному это сверхсил. Господь вам помогает. Примечание. Пастырь добрый. Жизни труды московского старца протоиерея Алексея Мечева. Москва. Пресс. 2000 год. Страница 145. Конец примечания. Я помолюсь, а ты забудь. говорил в ответ на просьбу о помощи отец Алексий. И его молитва помогала в горе, беде, в отчаянии, сомнениях, во всем. Он свято верил в силу молитвы, в ее всемогущество. И если кто-то изумлялся действенной помощи его молитвы, он отвечал, «А просто Бог дал мне детскую веру». Дурылин увидел в отце Алексии Мечове непостижимо светлого подвижника, совершающего духовный подвиг не в тишине монастыря, а в миру, в суете большого города, в заботах о каждом прихожанине и о своей семье тоже, в комнате с вечными посетителями и телефонными звонками, в отсутствии не то что трапезы, а просто еды неспешной, все наскоро, и при этой суете, Молитва возносилась к Богу, и любовь одухотворяла каждое движение руки и слова языка, и радость сияла на лице, и любовь, и мир, и радость о дусе святе. Любовь текла в души и скорбных и падших, обновляя и воскрешая их. Примечание. Дурылин Сергей, в ограде, яков пустыне живый, Пастырь добрый. Страница 5. Конец примечания. Обретя такого наставника, отца, батюшку с заглавной буквы, как любовно называет его в письмах и мемуарах Дурылин, конечно, он старался ему соответствовать. У батюшки учился он перегружать чужую ношу горя и беды на свои плечи. Помнил его слова. Сердце пастыря. должно расширяться настолько, чтобы оно могло вместить в себя всех нуждающихся в нем. Примечание. Жизнеописание московского старца-отца Алексея Мечева. составитель монахиня Иулиания, Москва, русский хронограф, 2002 год, страница 163. Конец примечания. В крошечной холодной шестиметровой коморке Отца Сергия Дурылина при храме стуки в дверь не замолкали до глубокой ночи. Люди шли за советом, за духовной поддержкой. В Народной духовной академии, открытой осенью 1921 года, он читал курс «Аскетики для всех желающих». Раз в неделю, в очередь с другими священниками, после вечернего богослужения проводил беседы с прихожанами. Рассказывал об Оптинских старцах, об Оптиной пустыне. Батюшка на таких беседах читал Жития святых. Отец Сергей Мечев строил свои беседы на трудах святых отцов церкви. В кленниках отец Алексей Мечев организовал приют и школу для сирот и детей несостоятельных родителей. Дурылин очень успешно ввел занятия с детьми. Священники У отца Алексия Мичева служили по два-три раза в неделю. Прихожане отмечали, что у батюшки молитва страстная и сильная, а у отца Сергия Дурылина – тихая и покорная. Призывал отец Алексей и к простоте во всем, прежде всего в мыслях, в словах. И, как всегда, не назиданием, а мягко, с юмором. Бывало, заумствуешься при нем, — вспоминал Дурылин, — вознесешься, пустишься в величайшую отвлеченность, а он скажет, смеясь, а я неграмотный, не понимаю. И этим вернет к истинному, насущному. Единственным человеком в Москве, с которым можно было говорить обо всем, зная, что он поймет, Дурылин считал отца Алексия Мичева. К нему шли ученые и простецы, художники и общественные деятели, священнослужители и дети, и он понимал всех, кто нес ему свое горе, каждому давал утешение. Как свидетельствуют духовные дети отца Алексия Мичева, каждый из них мог считать себя исключительно им любимым и ему нужным. Ради одной прихожанки мог назначить служить вторую обедню. Дурылин как-то позвал на литургию к отцу Алексию, художника Нестерова, тогда еще незнакомого с батюшкой. Тот отстоял службу, пил чай с отцом Алексием, а на вопрос Дурылина «Ну что, как?» Ответил «Да чего уж чудесный! Из-под отовсюду мальчишки выскакивают. Настоящий он, подлинный!» Примечание. Дурылин Сергей, Малороссийский батюшка, пастырь добрый. Страница 145. Конец примечания. Благословляя отца Сергия Дурылина на литературную работу и возлагая надежды на его труды, батюшка повторил ему «Ум — это только рабочая сила у сердца». Примечание. Дурылин Сергий. Малороссийский батюшка. Пастырь добрый. Страница 141. Конец примечания. Постепенно образовался круг духовных детей отца Сергия Дурылина. Батюшка учил, что надо стремиться не к широте этого круга, а к глубине духовного воспитания, к воздействию на каждого любовью. К отцу Сергию Дурылину на «Моросейку» в 1920 году пришел за духовной помощью художник Роберт Рафаилович Фальк. Завязавшиеся отношения сохранились на всю жизнь. «Я его очень люблю», — записал Дурылин. «Много вместе пережито, и встреча наша была около страдания. Тут всегда крепко». Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 673. Конец примечания. В 1921-м Фальк начал писать портрет Дурылина, но неудачно. Дурылин сказал ему, «Роберт Рафаилович, вы пишете не портрет, вы пишете «Нейче Морт» с «Человека». он посмотрел на меня и сказал, «Вы правы, это мучит меня». Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 634. Конец примечания. В марте 1922 года священник Сергей Дурылин причащал Георгия Ивановича Чулкова, поэта, прозаика, и, как его называют, организатора литературной жизни. Они раньше были знакомы шапошно, а тут встреча у чащи Христовой положила начало близким душевным отношениям. Примечание. Ргали. Фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 297. Лист второй. Об Георгии Ивановиче Чулкове. 1879-1939 годы. Поэт, драматург, прозаик, критик, издатель и редактор литературных и философских журналов, альманахов. Исследователь творчества Тютчева, Достоевского, Пушкина. Конец примечания. В первый год своего служения отец Сергей Дурылин познакомился с Евгенией Александровной Нерсесовой. и ее семьей. Эти люди стали ему близкими и родными. Не раз он находил у них поддержку и помощь в трудные моменты своей жизни. Александр Нерсесович, юрист-международник, после 1917 года работал директором фундаментальной библиотеки МГУ. Евгения Александровна, урожденная Бари, окончила философский факультет высших женских курсов, В 1912 году перешла из лютеранства в православие и была прихожанкой храма Николы в Кленниках. Она посещала лекции и беседы отца Сергия Дурылина, а своих дочерей Екатерину Рину, Магдалину Марию и Зину Зику приводила на его воскресные занятия с детьми. С ними приходили и дети их родственников воскресенских, Вскоре Евгения Александровна организовала группу домашнего обучения для своих и нескольких приходящих детей, так как в школе почти ничему нельзя было научиться, да и антирелигиозные настроения в ней процветали. А семья была глубоко религиозная. Преподавать литературу пригласили отца Сергея Дурылина. Он, как и прежних своих учеников, Покорил учениц умением развивать творческое отношение к изучаемому предмету и анализировать его на фоне исторического контекста. В этой группе занималась и внучка отца Алексия Мичева, Ирина. Евгения Александровна оставила в зеленом альбоме Дурылина такую запись. «И с первого же дня, как мы узнали вас, воскресенье, жен мироносец 1920 года я стала горячо благодарить бога вы были той помощью божией о которой я молилась примечание дурылин альбом лист 170 конец примечания от большой загруженности плохого искудного питания недосыпания у отца сергия дурылина начались обмороки Это заметила Ирина Комиссарова, 1899-1976 год, одна из сестер общины, которую в 1919 году организовал при храме по благословению патриарха Тихона, протоиерей Алексей Мичев. Примечание. О жизни и судьбе Ирины Алексеевны Комиссаровой-Дурылиной статья Тороповой «Крепче смерти», Московский журнал, 2008 год, номер седьмой. Конец примечания. Целью общины было помогать бедствующим и больным людям в приходе. В голодные годы поддерживали около 30 семей. Сестра Ирина вместе с другими ходила по домам, обмывала и обстригала тифозных, по субботам разносила продуктовые пайки, приобретенные на средства церкви, пшено, чечевицу, муку, картофель, что удавалось достать. Никого не пугали, ни тяжелая работа, ни возможность заразиться. Достаточно было слова батюшки, надо им помочь, и они поправятся. И шли без страха и сомнения. Примечание. Все цитаты из неопубликованных и разрозненных воспоминаний Ирины Алексеевны Комиссаровой Привожу по материалам архива Померанцевой. Конец примечания. Медицинскую помощь оказывали врачи и медсестры из духовных детей батюшки. В их числе два замечательных безотказных доктора, великолепные диагносты Николай Николаевич Мамонов и Сергей Алексеевич Никитин. Примечание. Сергей Алексеевич Никитин, 1895 1963 годы. Врач-невропатолог. В 1920-е годы прихожанин, потом староста храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке. В 1927 году тайно рукоположен в Иерея. С 1931 по 1934 год после ареста работал в лагерном медпункте. В 1959 году принял монашеский постриг. В 1960 году Хиротонисон воепископа Можайского, викария московской епархии. Друг и корреспондент Дурылина. Его письма Дурылину в сокращенном виде приведены в статье Тороповой «Я всегда чувствовал вашу любовь». Московский журнал, 2010 год, номер 4. О нем. Пономаренко. Диакон Епископ Стефан Никитин. Жизнеописание, документы, воспоминания. Москва. ПСТГУ, 2010 год. Конец примечания. С обоими молодой священник Дурылин был дружен. К несчастью всех бедных пациентов, которых доктор Мамонов лечил бесплатно, он умер в 1920 году от ТИФа. С доктором Никитиным Самые теплые отношения сохранились до конца жизни. Об этом свидетельствуют письма Никитина Дурылину и воспоминания Ирины Алексеевны. Мечовскую общину отец Павел Флоренский называл «дочерью оптиной пустыни». Тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексий учил своей жизнью, и все вокруг него жило, каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому, хотя община не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры Милосердия, духовные дети отца Алексия, обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексию за помощью. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов также духовных детей отца Алексия, приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому оказывалась она потребной. хотя и не было при общине своего организованного приюта, но нуждающихся или обращавшихся за помощью одевали, обували, кормили члены маросейской общины, проникая во все отрасли жизни, всюду своею работой помогали отцу Алексию в деле разгрузки страждущих. Тут не было никакой внешней организации, но это не мешало быть всем объединенными единым духом. Примечание. Флоренский. Сочинение в четырех томах. Том второй. Москва, 1990 год. Страница 626. Конец примечания. Работала Ирина в Москво-Топе. Примечание. Московский топливный комитет занимался обеспечением Москвы топливом в бестопливные, так сказать, 1919-1921 годы. Конец примечания. В их столовой часто оставалась ржаная каша, распаренная рожь, и Ирина приносила ведро, а то и два этой каши, домой подкормить знакомую молодежь. стала подкармливать и отца Сергия Дурылина. С этого и началось их знакомство. По-человечески она жалела его. Он, крайне беспомощный в бытовом отношении, страдал и от холода, и от голода. Мамин плед, служивший одеялом, и тот украли. Она ходила на его беседы. Ей нравилось, как просто, понятно он говорит обо всем. Наделенная природным глубоким умом и любознательностью, она, проучившись лишь два с половиной года в сельской школе, жадно тянулась к знаниям и сразу поняла, какую помощь в этом ей может оказать отец Сергей Дурылин. Поделилась с ним и своей заботой о младшей тринадцатилетней сестре Шуре, жившей в деревне с бабушкой и средней сестрой Полей. По просьбе Дурылина Шуру взяли в семью Нересесовых, и она некоторое время воспитывалась наравне с их дочерьми. Шуре было одиннадцать месяцев, когда умерла мама. Старшую, Ирину, отец забрал в Москву, где работала стопником в богатом доме. С 13 лет она начала сама зарабатывать. Служила поначалу девочкой на побегушках. Веселая, задорная. Никогда не унывающая, изобретательная на незлые шалости затеи, она умела поднять настроение грустящим, вдохнуть бодрость и уверенность в своих силах в тех, кто упал духом. Природный ум и народная сметливость помогали ей быстро находить выход из сложных ситуаций. Любая работа у нее кипела в руках, спорилась. Все эти качества оценил в ней отец Сергей Дурылин, и начал руководить ее образованием. А ее внимание и заботы были ему житейски необходимы. Однажды состоялся разговор, навсегда определивший их отношения. Дурылин спросил, «Хочешь ли ты быть богатой?» Она ответила, «Нет. Вот висит платьице на колышке, другое на мне. И довольна». «Почему?» Богатство не дает свободы. Вещи связывают человека. А я бы хотела остаться свободной. Зачем? Чтобы в любой момент быть там, где я нужна людям. Хочу помогать другим, кому трудно живется. Он благодарно сжал ее руку. Я также думаю с детства. Задав себе вопрос, что меня роднило с Сергеем Николаевичем, Ирина Алексеевна отвечает, «Внутреннее желание быть свободной, думать свободно, ни с чем себя не связывать». В своих разрозненных по листочкам воспоминаниях Ирина Алексеевна записала и следующий разговор, объясняющий, что еще оценил Сергей Николаевич в ее отношении к нему. Он сказал, «Когда мама скончалась, точно часть» Нет, не часть, а все сердце вынули у меня. Так мне было тяжело. Начала моя душа метаться и искать утешение в жизни. Вот я и протягиваю тебе руку теперь, как к матери. Ирина Алексеевна возразила. Плохую вы, мать, избрали. Я ведь еще очень молоденькая. Какая я буду мать вам? Он объяснил. «Душа у тебя материнская, а я ее ищу». Примечание. Материнскую душу Ирины Алексеевны я ощутила в полной мере, когда в конце 1960-х годов она приютила нас с мужем, и мы несколько лет жили одной семьей. Конец примечания. Наступил 1922 год. Голод в Поволжье. Началось изъятие церковных ценностей. С весны 1921 года отца Сергия Дурылина перевели настоятелем в Боголюбскую часовню у Варварских ворот. Но в свои дни он продолжал служить в церкви святителя Николая в Кленниках. Часовня в честь иконы Божией Матери Боголюбской была устроена в Варварской башнике Тайгородской стены 1880 году. ликвидирована в 1923 году, разрушена в 1928 году. Сослужил Дурылину отец Петр Давыденко. Оба они жили в одном из внутренних помещений часовни. В дневнике Дурылина марта-апреля 1922 года краткая апрельская запись. Понедельник. Произошло у нас... так называемое изъятие ценностей. С первого до седьмого дня. Семь человек. Все без приключений. Все русские рабочие атеисты. Мне. Вы давно священник? Два года. А раньше? Преподаватель. Как же вы это в такое неудачное для вас время? В него-то и хотел. «Значит, наступление на нас?» «Василий Иванович, нет, не на вас. Наступление на дьявола!» Примечание. «Ргали. Фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 297-я. Конец примечания». Свидетельство самого Дурылина, подтвержденное его письмом Ирине Комиссаровой о том, что он никакие шаги не предпринимает без благословения батюшки, опровергает бытующее мнение, что он перешел в боголюбскую часовню без благословения отца Алексия Мичева. «Пойми ты меня, дорогая дочь моя духовная, я горячо батюшку люблю и уважаю его. По его благословению я не пошел в монахи и принял священство, значит, переменил всю свою жизнь». Все важные шаги моей жизни я не совершал без него. Одного его слова мне достаточно, чтобы поступить, как он велит. На Пасху 1922 в последний раз служил отец Сергей Дурылин вместе с отцом Алексеем Мичевым. Отцом Сергием Мичевым, отцом Лазарем и отцом Петром. Судьба уготовила Дурылину. Тяжелое испытание на целых 11 лет. Начался период скитаний, арестов, ссылок, тягот житейских, физических и духовных.